Что вы хотите сказать, государь? Я хочу сказать, что охота со мной доставляет вам такое удовольствие и так вас волнует, что вы, олицетворенная меткость, вы, попадая на из из незнакомой аркебузы в сорок у на сто шагов, на последней охоте, когда мы охотились вместе, из вашей собственной аркебузы, из аркебузы, вам хорошо знакомой, промахнулись по кабану на 20 шагов и вместо него перебили ногу лучшей моей лошади. Смерть дьяволу, знаете, Франсуа, тут есть над чем задуматься. Государь, простите мое волнение, побледнев, как мертвец, возопил герцог Лансонский. Ну да, волнение, я это прекрасно понимаю, продолжал Карл, именно потому, что я знаю истинную цену этому волнению. Я и говорю вам, поверьте мне, Франсуа, Нам лучше охотиться подальше друг от друга, особливо при такого рода волнении. Подумайте об этом, брат мой, но не в моем присутствии. Я вижу, что мое присутствие вас смущает. А когда вы будете одни, и вы убедитесь, что у меня есть все основания посадиться, как бы на следующей охоте вас снова не охватило волнения, ведь ни от чего не чешутся так руки, как от волнения». И тогда вместо лошади вы убьете всадника, а вместо зверя — короля. Черт побери! Пуля повыше, пуля пониже. Глядь, лицо правительства сразу изменилось. Ведь в нашей семье есть тому пример. Когда Монгомери убил нашего отца Генриха II, случайно или, быть может, от волнения, один удар его копья вознес нашего брата Франциска II на престол. а нашего отца Генриха унес в аббатство Сен-Дени. Богу надо так мало, чтобы сотворить многое. Герцог чувствовал, что по лбу у него застроился пот от этого удара, столь же грозного, сколь и непредвиденного. Невозможно было яснее, чем король высказать брату, что он все понял. Укутывая свой гнев покрывалом шутки, Карл был, пожалуй, куда страшнее, чем если бы он дал свободно вылиться наружу той клокочущей лаве ненависти, которая сжигала его душу, и месть его, казалось, была соразмерна с его злобой. По мере того, как один все сильнее ожесточался, другой становился все величественнее. В первый раз герцог Лансонский почувствовал угрызение совести, вернее, сожаление о том, что задуманное преступление не удалось». Он боролся, пока мог, но под этим последним ударом склонил голову. И Карл заметил, что в его глазах занялось пожирающее пламя, которое у существ снежной нежной натурой прожигает поростку, откуда брызгут слезы. Но Герцик принадлежал к числу людей, плачущих только от ярости. Карл взором коршуна смотрел на него в упор, вбирая в себя, если можно так выразиться, Все чувства, сменявшиеся в душе молодого человека. И все эти чувства, благодаря тому, что Карл глубоко изучил свою семью, обнаруживались перед ним так четко, как если бы душа герцога была открытой книгой. Герцог стоял подавленный, безмолвный и недвижимый. Карл продержал его так с минуту, потом сказал тоном, проникнутым незыблемой ненавистью. «Брат мой!» Мы объявили вам наше решение, и наше решение твердо. Вы уедете. Герцог Лансонский сделал какое-то движение. Карл не подал виду, что заметил это, и продолжал. «Я хочу, чтобы Навара могла гордиться, что ее государь — брат французского короля. Золото, могущество, почести — все, что приличествует вашему происхождению, вы получите». как получил ваш брат Генрих. И так же, как он, со смешкой добавил Карл, будете благодарить меня издалека. Но это все равно. Для благословения расстояния не существует. Государь, соглашайтесь или, вернее, покоряйтесь. Как только вы станете королем, вам подыщут супругу, достойную члена французской королевской фамилии. И кто знает, Может быть, она принесет вам и другой престол. «Но вы, ваше величество, забываете о своем друге Генрихе», сказал герцог Лансонский. «Генрихе? Но ведь я же сказал вам, что он не хочет наварского престола. Ведь я же сказал вам, что он уступает его вам. Генрих жизнерадостный малый, а не такая бледная личность, как вы. Он хочет веселиться и жить в свое удовольствие, а не сохнуть под короной,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 но я-то приму меры, чтобы это как можно скорее стало известно всем. Идите, Франсуа». Отвечать было нечего. Герцог поклонился и вышел с яростью в душе. Ему не терпелось повидать Генриха и поговорить с ним о том, что сейчас произошло, но увиделся он только с Екатериной. Генрих уклонялся от разговора, а королева-мать его искала. Увидав Екатерину, герцог подавил скорбь и попытался улыбнуться. Он не был так счастлив, как герцог Анжуйский, и искал в Екатерине не мать, а только союзницу. И потому он начинал с притворства перед ней, будучи убежден, что для крепкого союза необходимо слегка обманывать друг друга. И вот теперь он подошел к Екатерине, а на лице его оставались лишь едва заметные следы волнения. «Вы знаете интереснейшие новости, Ваше Величество». Я знаю, о чем идет речь. Вас хотят сделать королем. Мой брат так добр ко мне, Ваше Величество. Ведь правда же? Но мне очень хочется думать, что половину своей признательности я должен перенести на вас. Если совет подарить мне трон дали вы, значит, я буду этим обязан вам. Хотя должен признаться, что в глубине души мне больно так грабить короля Наварского». А вы, по-видимому, очень любите Анрио, сын мой. О да, с некоторых пор мы сошлись очень близко. И вы думаете, что он вас любит так же, как вы? Надеюсь, Ваше Величество. Знаете, такая дружба весьма поучительна, в особенности дружба между принцами. Но дружбы придворные считаются не слишком прочными, дорогой Франсуа. Матушка, посудите сами, ведь мы не только друзья, мы почти братья. Екатерина улыбнулась странной улыбкой. «Вот так-так», — сказала она, — «а разве короли бывают братьями?» «Но когда мы подружились, матушка, ни он, ни я королями не были. Да мы никогда и не должны были стать королями. Вот почему мы полюбили друг друга». «Да, но теперь обстоятельства сильно изменились». «Как сильно изменились?» «Ну да, конечно. Кто может теперь сказать, что вы оба не станете королями?»